В сущности, этим должно было кончиться. Я встал, мой скрюченный контур очевидно приняли за поклон, и на балконе снова зааплодировали. Я предпочёл поскорей уйти, потому что и так удовлетворился. Женщина крикнула мне вслед. Наверное, какая-то ошибка. Никакой ошибки, полувслух, поломысленно ответил я, прибавил ходу и выскочил за дверь.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 «Без нот?» — как бы уточняя нечто абсурдное, спросил Валентин Валерьевич. «Увы, я не знал нотной грамоты. Названия «дор и ми фа» были мне знакомы, но существовали без смыслового наполнения». Валентин Валерьевич на секунду принял какое-то решение и сказал. «Вот что, Глостер, приходите через два дня прямо сюда, когда закончатся экзамены». Он протянул мне картонный прямоугольник.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 крикнул Валентин Валерьевич. Я исправился, хотя мой вариант мне нравился больше. А теперь, верно, я доиграл. Валентин Валерьевич выглядел очень довольным. Ну что, поехали дальше, сказал он. Вторую вещицу я исполнил с минимальными авторскими отступлениями, и Валентин Валерьевич похвалил меня. В общей сложности мы прослушали пять композиций. До понедельника отрепетируешь, сказал Валентин Валерьевич.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 Внимательный человек из городского отдела народного образования и директор специализированной музыкальной школы десятилетки. Приятель Валентина Валерьевича. Я отыграл программу, меня поблагодарили и в коридор не отправили. Я почувствовал, что это добрый знак, раз моя дальнейшая судьба обсуждалась в моём же присутствии. Вначале высказался Валентин Валерьевич, потом директор школы. Они говорили обо мне только хорошие слова.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 Потом на мгновение освободил, чтобы погрозить кулаком невидимому врагу. «Нет, не вымерла еще Россия!» И опять заключил в объятии. В глазах его стояли настоящие слезы. «Ну, здравствуй!» Сказал он мне, как будто мы встретились после томительной разлуки. «Я Тоболевский, Микула Антонович!» Великан земно поклонился. «Я» «Я заметил, что мы сразу оказались в центре внимания. Табалевский, казалось, сознательно эпатировал за кулисную публику. Он буквально стягивал взгляды. В его манере не говорить, а мелодикламировать громогласно и вычурно не чувствовалось особой фальши». В фактуре Тоболевского удивительно сочетались добродушие и мощь ярмарочного медведя с духовным порывом помещика, отравленного демократической блажью. Сходство с добрым барином усиливало халёные, превосходные скорняжные выделки борода, чёрная со змеистыми седыми прядями. На Тоболевском был фрак, но вместо фрачной рубахи он надел вышитую русскую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 Я не очень удивился тому, что самое роскошное из припаркованных машин, белый лимузин, принадлежало ему. Проворный водитель открыл нам дверь, и мы уселись на задние бегемотообразные сиденья. Перед нами стоял столик, теснённый перламутровыми разводами, на нём поднос с графином и двумя рюмки. "Выпей, золотой мой человек", жарко сказал Табалевский, хватаясь за графин.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 тоболевскому сразу подскочил прыткий администратор, одетый в революционным приказчиком с прямым халуйским пробором. Хлеб, соль, Микол Антонович, милостив просим. Пока тоболевский о чём-то договаривался, я осмотрелся. Зал ресторана был стилизован под русскую горницу в золотых петушках с многочисленными декоративными деревянными падугами.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 На пространство перед сценой лениво выползли тучные пары и затоптались, поворачиваясь по кругу, как шестерёнки в часах. Я помаленьку пьянел. Графинчик с полынной настойкой мы выдоли ещё в машине. Потом Таболевский неоднократно заказывал выпивку, поднимая тосты один за другим. Скатерть не вмещала всей замысловатой снеди.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 Я смотрел в эту пустую точку и слизывал с пальцев прилипшие чёрные дробинки икры. Потом я понял, что Таболевский скандалит с музыкантами. Он стоял возле сцены, нешуточно возмущался: "Бездари, твари!" и потрясал кулаками. Музыканты тем не менее продолжали играть. На них в такт пританцовывали, и создавалось впечатление, что они просто уворачиваются от грубых слов. Тобелевский сорвался с места и стал стаскивать их со сцены, раздавая пинки. Разправитель стоял по стойке смирно и угодливо улыбался. "Ну будет вам, Микул Антонович, хватит с них". "Нет, не хватит", рычал разбушевавшийся Тобелевский. Он забрался на сцену, поймал за загривок бесильного пианиста и принялся тыкать его носом в клавиши. "Это не твоё место, погань".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 Дионис соглашаясь закивал неизвестно, по своей воле или по распоряжению руки Табалевского. Но его счастье расторобный распорядитель, не спуская глаз с Микулы Антоновича, организовал общую просьбу. Просим, просим. И из разных углов зала послышались редкие всплески аплодисментов. Я встал, чтобы проследовать на сцену.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 Со временем я кое-что узнал о его жизни. Табалевский работал финансовым магнитом или магнатом. Деньги шли к нему отовсюду. По-настоящему его звали Николаем. Микулой он назвал себя сам, по каким-то соображениям. Я относил Табалевского к тому удивительному типу русских людей, способных проиграть в карты с женой и погибнуть на баррикадах, отстаивая независимость отсталой Африканской республики –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 Как он сумел заработать миллионы и, кроме того, сохранить их? Объяснения не подворачивались, и приходилось признать, что всё его великорусское клекушество, экстравагантность, парадоксальность только часть хитрой, тщательной, до мелочей просчитанной игры. А может, просто всемогущий фарт вёл Табалевского?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 встав под окнами, он звал губернатора встречать утро боли народной. Тот не высунулся. Тоболевский картинно побушевал, устроил митинг, на котором говорил понятным народу словами, потом замёрз, сел в машину и укотил. После этого Тоболевского стали называть отцом благодетелем. Ко мне-тоболевский отнёсся со всей самоотверженностью своей темпераментной души,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 Рецензии существовали в диапазоне от фильетона до панигирика. Какой-то газетный шутник сравнил меня с куклой Петрушкой, ярмарочным атрибутом. По его словам, я, крутогорбый, скоморошный, олицетворял соединяемый образ старой и новой России. Разумеется, все эти измышления подавались в весьма корректной форме,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 Но я видел, что он рад за меня. Я взахлёб рассказывал ему о самолёте, а замысловато умывалники в номере гостиницы и тут же распаковывал сумки с гостинцами. Вскоре на полу образовалось несколько куч из одежды и обуви. Естественно, по магазинам ходил не я, а кто-то из прислуги Таболевского. Я только на бумажке указал, что следует взять.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 Бахетอฟ аргументировал тем, что раньше мы были невыгодными детьми, на хлебниками, а теперь с нашими заработками составим счастье любым родителям. Действительно, через пару недель я получил письмо. Родная мать писала мне издалека на двух листках, она плакала и просила то прощение, то денег на дорогу, чтобы побыстрее увидеться с сыночком. Я просто покоя лишился. А Бахотов многозначительно потирал руки. Мы неоднократно перечитывали письмо, пытаясь составить по нему образ матери, но получалась клякса слезливая и расплывчатая. Непонятным из письма оставалось, как она меня потеряла. Объявление заменял трогательный абзац о выплаканных глазах. Вначале я решил срочно выслать ей денег, благо сумма не представлялась для меня проблематичной.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 Игнат рассказал, что когда интернат признали нерентабельным и закрыли, его вытерли на пенсию. Потом какая-то организация выкупила у города здание и прилегающую к нему землю. Игнату некуда было деваться, и он попросился за входом, аргументируя, что хозяйственник старой закалки проработал на этом месте 20 лет. Игната оставили, и он жил, лишённый своего сумасшедшего королевства. «Одинокий лир». Ведал простынями и резиновым спортивным инвентарем. Памятуя о хмельной его слабости, я привез спиртных подарков. Игнат даже прослезился от умиления. Мы устроились в комнатушке, заменявшей ему кабинет. Там Игнат накрыл стол, и мы выпили за прежние совместные дни. Вдруг Игнат встрепенулся. «Пойдем», — сказал он мне и потащил на двор. «Одинокий лир».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 Он представлял собой узор из ромбовидных клумб, расположенных правильным квадратом. Игнат подвёл меня к ромбу, содержащему незабудки вперемешку с анютиными глазками и сказал: "Здесь я специально сохранил место, знал, что ты захочешь посидеть у неё на могиле. Видишь, как тут красиво?" Я не понимал, как он проник в мою тайну. И ещё не то знаю словно отвечая моим мыслям, сказал Игнат Борисович. «Про тех, что пропали». «Ну да ты не бойся, я молчок», — он заметил моё смятение. «Я что, мне на них плевать? Лишь бы на стаканчик хватало, а остальное гори огнём». Слова сами по себе казались бескорыстными, но в голосе звучала разумная алчность. Я оплатил будущее молчание. Денег должно было хватить аж на белую горячку включительно». Мы немного постояли возле клумбы с тряпичным прахом моей жены Настеньки и вернулись допивать бутылку. От привалившего богатства Игнат Борисович развеселился. Он сходил за местным первачом, и мы до вечера пели детские хоровые песни. Потом мы засобирались. Игнат Борисович вышел нас проводить и долго махал рукой вслед нашей машине. Так мы посетили отчий дом –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 По задумке запорожцев преобладать в оркестре обязан был орган, инструмент легко создающий погребальную атмосферу. В дополнение к оргаnnному звуку запорожцы хотел использовать различные световые эффекты, люминесцентные декорации и костюмы в готическом стиле.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 Я признаться, был уверен, что следующим городом, который мы посетим, будет Париж с его Нотрдамским собором, где-то Болевский организует русскому квазимодо органный концерт. У меня не вызывало сомнений, что подсознательная мечтата Болевского создать русский паноптикум, труппу монстров и уродцев, пляшущих или пеликающих, искусство как самоцель его мало интересовало. Эту невесёлую догадку о наличии у Табалевского тайных наклонностей к Ампрочекоса подтвердил следующий факт. Мотаясь по сибирским дебрям, он нашёл новую забаву глухонемого борца Кощеева, двухметрового исполина чудовищной силы. Я даже заревновал, главным образом потому, что представлял себе сидящего в раздевалке мокрого Кощеева. Свернул кому-то шею и доволен. А в коридоре уже гласит Таболевский: "Да где же этот ваш новый Герасим? Покажите мне его". Как это не забавно, я оказался поразительно близок к стене, чтобы подключить Кощеева к денежной турбине. Таболевский организовал соревнование имени легендарного Подубного с увесистым призовым фондом. На такую приманку съехалось много именитых бойцов. К акции присоединился муниципалитет и ряд ведущих телекомпаний. Кощеев знал свое дело. Он без разбора заламывал своих противников. На торжественной церемонии закрытия соревнований Тоболевский произнес длинную речь, а под занавес сказал, что нашему чемпиону, кроме кубка и денег, приготовили еще один маленький подарок. На там-там вышла миловидная девушка, а в руках у нее был щенок с паниели. Зрителей взвыли от умиления, когда гигантский Кощейв полчаса назад с верепокрушивших хребты осторожно взял щенка и прижал к груди. Тоболевский поглаживал свою тургеневскую бороду и улыбался. Но достигнутым он не остановился. Сразу же после нововведённых соревнований Тоболевский организовал по западному образцу бои без правил с Кощеевым фаворитом И, разумеется, пока Кощеев на ринге крушил и членовредительствовал, за канатами стоял человек таболевского с собачкой. В перерывах между раундами Кощеев брал её на руки и гладил.